Глава 25. Когда я мечтала о дочери, то, конечно, представляла свою жизнь по-другому. Сейчас, глядя на свету, почему-то снова думаю о нашем разводе с Тарасом. В то время много было разных чувств, и главное — разочарование. В перемешку с болью, которую я испытывала, потому что думала, будто не оправдала надежд мужа, будто его измена — это из-за меня. Сначала долго не могла забеременеть, потом выкидыш, пробоина в границах, в самооценке, в семье. Всё разрушилось в один момент, как неустойчивый карточный домик. И пришлось строить жизнь заново, одной. Но прежде заложить фундамент, чтобы снова не снесло опоры. Их ведь не просто снесло. Мощным ураганом сравнялось с землёй. Занимательно всё-таки. Что-то планируешь, к чему-то стремишься. А потом одно событие, и, как в законченной шахматной партии, все планы и мечты летят в коробку. Без разбора. И уже не важно, кто тут пешка, а кто король. «Ещё распоряжение, Эва Александровна?» – спрашивает Ульяна, наша новая няня, вырывая меня из хаоса мыслей. «Который день хожу сама не своя и анализирую отношения с Тарасом. Зачем?» – спрашивается. «Они ведь уже давно в прошлом». «Нет, Ульяна, я отъеду по делам, если что, звони». Почти неделя ушла на то, чтобы более-менее вернуться в привычную колею. Марфа Васильевна слегла, а Эдуард пробудет под арестом ещё два месяца. «С подачи Вероники Артёмовны я нашла себе помощницу». Несколько дней глаз Сульяны не спускала и даже попросила Тараса поставить на всякий случай две скрытые камеры. Одну в детской, другую на кухне. Чтобы, будучи вне дома, иметь возможность подключаться и наблюдать, как там и что. Всё-таки двое детей — это огромная ответственность, плюс новый человек в доме и относительно новая обстановка. В какой-то момент захотелось вернуться в свою квартиру. Но потом я представила опять сборы, нервотрёпку, тем более детей уже двое, а не один, и перегорела. К тому же Тараса как подменили. Он больше не нарушает дистанцию, не пытается ко мне прикоснуться, даже ни в чём не обвиняет и совсем не затрагивает тему ЭКО. Савчук приходит и уходит в строго оговорённые часы. Мы будто два деловых партнёра с общим бизнес-проектом по имени Кирилл. Наверное, так со многим в жизни происходит. Сначала ты зациклен на чём-то, постоянно об этом думаешь, ищешь способы решить свою проблему. И вдруг нечто новое, ещё больший пиздец надвигается — Тогда и осознаёшь, что те проблемы вовсе не были проблемами. Между мной и Тарасом будто и правда что-то изменилось. В лучшую сторону. Я больше не воспринимаю его присутствие в нашей жизни как вызов. Скорее, как дополнительные руки и возможность заняться собственными делами, которых резко прибавилось. Савчук даже предложил погулять в выходные с детьми. Я согласилась. И вообще не вижу причин вставлять ему палки в колёса в общении с сыном. Теперь не вижу. Взяв ключи и сумку, выхожу из квартиры и натыкаюсь на Олега и Вадима. Я здороваюсь и иду вниз. Один из охранников, как обычно, остаётся у квартиры, шаги второго слышу за спиной. «Какие планы на день?» — приходит сообщение от Тараса, едва я успеваю отъехать от дома. Смотрю в зеркало заднего вида на знакомый внедорожник. Судя по лысой макушке, которую успела заметить, когда заводила двигатель, сегодня меня сопровождает Олег. «Будь я на прогулке, в магазине, да хоть где...» Рядом всегда кто-то находится. Не сказать, что такой расклад очень радует. У меня теперь две тени, а то и три. Но уже не обращаю внимания. Почти привыкла. Поработаю в центре. Оттуда, возможно, заеду на квартиру к Крайнову. Осталось кое-что из вещей. Он давно просил забрать. Отдай распоряжение Олегу и Вадиму. Но я хочу сама поехать. Просто увидеть, узнать, что у Вани всё хорошо. Чтобы не обманывать, вместо ответа ставлю реакцию на сообщение и переключаюсь на дорогу. Нередко люди, посланные нам, — это наше отражение. И посланы они для того, чтобы, глядя на них, мы исправляли свои ошибки. Когда это происходит, люди отражения либо тоже меняются, либо уходят из нашей жизни. Чему хочет научить меня Тарас, непонятно. Я запуталась. На работе всё идёт своим чередом. Приёмы, лечения, процедуры. Пациенткам, которые получили просроченные препараты, уже лучше. Это не может не радовать. Хоть где-то хорошие новости. Если честно, не знаю, как бы вытянула, будь летальный случай. Наверное, не справилась бы». Беспалова заглядывает в конце рабочего дня. Мы пьём чай, она интересуется моими делами, спрашивает, как продвигается с Ангелиной. А я и сама без понятия. «Насчёт Каримова это правда?» Удручённо киваю. «А Света?» «Со мной». Вот не надо ему было уходить из центра. Связался с этими инвестициями. Всё же было хорошо. Это из-за жажды больших денег. И что теперь? Следствие идёт. Он сотрудничал с кем-то, кто вёл бизнес очень нагло. Дробили, схемы нелегальные использовали, нашли, на кого всё повесить. Даже мелькает мысль, Тарас ведь похожими делами занимается, но как-то умнее, что ли. Отсюда и охрана, и огромные обороты. В целом его бизнес мне непонятен. То есть Эдуарда реально могут посадить? Когда думаю об этом, сердце сжимается. Света до сих пор очень скучает по маме, постоянно спрашивает о ней. А сейчас ещё и без отца останется? Я машинально тянусь к груди, потому что душа снова ноет. Такая судьба станет для малышки травмой на всю жизнь. Но что я могу сделать? Только быть рядом. Хотя разве это заменит ей родителей? Да и сама я вся в проблемах. Дёрганная, нервная. Детям, конечно, этого не показываю, однако неизвестно, что ждёт меня саму. Как бы к Эдуарду не присоединиться. Дина, надо ещё раз всю документацию проверить. Не дай бог всплывёт нечто подобное. Я про ошибку. «Не переживай», – перебивает она. По второму кругу проверяю. В прошлый раз ты была на эмоциях, Эва, да и я тоже наговорила лишнего, но нам надо действовать вместе, сообща. Я всё так же твоя поддержка и опора в плане работы». Чуть помявшись, Дина продолжает. «До уголовщины, полагаю, не дойдёт. Хотя и надежда, что девочку тебе присудят, пока небольшая. Если только сама мать этого не захочет. Я её мать!» Дина поджимает губы. «Ну да», — соглашается она. «Я завтра к Ангелине еду, признаюсь». «Решилась?» «Да», — Тарас сказал, что можно. Вроде она поспокойнее стала реагировать. Хотя удивляет, что Ангелина до сих пор не приехала ко мне домой для разборок сама. «Это затишье немного напрягает. Я бы на её месте». «Ты не на её месте, так что выбрось эти мысли из головы». «Да». Киваю и снова смотрю на часы, а потом перевожу взгляд на телефон. Я пишу Ване сообщение, что заеду сегодня за вещами, примерно через час, и спрашиваю, удобно ли ему будет. К моему удивлению, Крайнов отвечает почти сразу. «Хорошо, удобно, приезжай». И он даже не будет избегать встречи? «О чём задумалась?» «Да так», — откладываю телефон в сторону. «Мы с Диной недолго обсуждаем рабочие моменты, договариваемся, что я приеду на днях. Нужно решать, что делать с центром. Очевидно, что удар по репутации нанесён колоссальный, и последствия необходимо как-то минимизировать. «Ты что-то совсем грустный, один, замечаю я. «Лица нет». Помощница говорит, что почти не уходишь из центра. Всё нормально на личном фронте? «Ну как?» – пожимает она плечами. «Не уверена, стоит ли говорить». «Дина?» Она глубоко вздыхает. «Да по всем фронтам трэш, Эва. На работе, дома. У нас недавно годовщина с мужем была. Он меня в шикарное место пригласил. Мы сделали несколько красивых снимков. Я выложила их в сторис. Всё как обычно». А через неделю от какого-то неизвестного аккаунта мне пришёл скрин с одной из этих фотографий, и внизу подпись «Пока вы тут счастливую семейную пару изображаете, твой муж по вечерам свой член в другую засовывает». Предпосылок вроде не было для измен. Понятия не имею. Рассорить нас кто-то пытается или…» Дина замолкает и смахивает со щеки слезу. «А Игорь что говорит?» «Я ему пока не рассказывала, просто наблюдаю». Я закатываю глаза. «Дина, ну ей богу!» «Нет, а что ты предлагаешь? Как это будет звучать? Что я услышу? Как ты думаешь?» «Какой здоровый, вменяемый мужик, если есть факт измены, в ней признается? Конечно, он всё будет отрицать». «Игорь не будет отрицать. а От разговора так или иначе не уйти. В какой-то момент у тебя рванёт». «Мне страшно», — тихо произносит Дина. «Мы много лет в браке. Вдруг он скажет, что устал, что это правда и между нами всё кончено?» «Ты права, Игорь вообще-то не из тех, кто будет отпираться, если его прижать к стенке». «Дина, поговорить всё равно нужно. Перед тобой наглядный пример, к чему приводят молчание. К катастрофе. Ты я себя в грудь. Так что набирайся мужества и не повторяй чужих ошибок, в случае чего можешь рассчитывать на мою помощь». Дина слабо улыбается. «Больше и не на кого особо. Ладно, пойду загружу себя работой, а ты поезжай к детям. Светленькую и Кирилла поцелуй от меня. Кстати, как новая няня?» «Вроде справляется, но я ещё присматриваюсь». «Вот, если что, устроюсь к тебе няней». Шутит Дина и трижды стучит по столу. Ту-ту-тфу! Хоть бы не развалилось ничего в нашей работе. Оптимизм наше все, улыбаюсь в ответ. Офис я покидаю с наступлением сумерек, накрапывает дождь, сажусь за руль и смотрю на капли на лобовом стекле. Сердце бешено колотится в груди, когда я думаю о том, что сейчас поеду к Ване. Я не хотела делать ему больно, и он, конечно, заслуженно наговорил мне много неприятных слов. Жаль, что так вышло. Выехав с парковки, бросаю взгляд в зеркало заднего вида. Олег наверняка доложит Тарасу, что я поехала к Крайнову. Да и пусть. Ничего плохого я не делаю. Просто хочу убедиться, что с ним всё нормально. Хотя, конечно, смешно. Сначала тайно ездила от Вани к Тарасу, теперь наоборот. Учу жизни Дину, а сама ничего не меняю. Остановившись у знакомого подъезда, чувствую тоску. И нет, вовсе не по Ване оказывается, а по своим ощущениям рядом с ним. Господи, какая я всё-таки эгоистка. Хотя, может, это нормально, не знаю. Ключи у меня ещё остались, заодно верну. Я поднимаюсь на лифте и останавливаюсь у 113-й квартиры. Отчего-то волнуюсь. Решившись, нажимаю на кнопку звонка. Слышится какая-то возня, потом щёлкает замок, и я замираю от неожиданности перед женщиной, открывшей дверь. «Ты?» — ошеломлённо выдыхаю, глядя на Ангелину.